Цербер силой ударил кулаки друг от друга. Посыпались искры, и одновременно с этим челюсти его шлема сомкнулись. Стекло исчезло, и маска стала состоять полностью из клыков. Хотя изменение это выглядит не очень внушительно. Его системный эффект огромен. Противник уже находится под защитой физической неуязвимости. И его не могут поразить ни кулаки, ни даже клинки, и другое оружие ближнего боя. Вчера Харуюки не успел этого заметить, но теперь увидел, что после активации способности шкала энергии Цербера начала медленно убывать. Это стало доказательством того, что систему инкарнации он не использует. Как только Цербер активировал свою технику, Харуюки развел скрещенные перед лицом руки по сторонам. Сложенные на спине чешуйчатые крылья с тихим звуком раскрылись. Теперь он готов использовать способность полет, но энергию она тратит только во время, собственно, полета. Правда, полет тратил энергию заметно быстрее физической неуязвимости. И в серьезной битве их энергия подошла бы к концу одновременно. От таймера, отсчитывающего 1800 секунд битвы, осталось еще больше тысячи. Но все те десятки зрителей, пришедших посмотреть на бой, поняли, что сейчас начнется решающая часть, и моментально стихли. Если бы напряжение в их глазах регистрировалось системой, то они бы смогли этими взглядами испарить весь дождь. Хотя харуюки все это время не сводил глаз Цербера, Он отчетливо ощущал на себе взгляды трёх своих друзей. Более того, он всем сердцем ощущал, как болеют за него эти двое, которых здесь не было. Так очьё Синамия, учитель Фука, смпай, смотрите, сейчас я покажу всё, на что способен. Ха! Кратко взревев, Харуёки начал движение. Он оттолкнулся правой ногой и взмахнул крыльями для дополнительного ускорения. По сравнению с прошлым рывком, этот вдвое быстрее. Капли дождя уже не успевали касаться его, их сдувало ветром. И Харуюки моментально преодолел разделявшие их 10 метров. Сделав вид, что собирается таранить противника, Харуюки в последний момент скользнул вправо, заходя за спину Цербера. Но юный гений уже знал, чем может ответить на аэрокомбо. Если вчера он так и не смог что-либо противопоставить мобильности Харуюке, то сейчас он начал быстро вращаться на левой ноге, не давая Харуюке обойти его. Более того, он использовал этот импульс, чтобы начать средний пинок правой ногой. Однако Харуюки предвидел такое развитие событий. В голове его ожил голос Черноснежки, который он слышал во время вчерашней тренировки. «Помни, что те техники, которые ты показал Церберу вчера, сегодня тебе уже не помогут. Но это не значит, что ты должен забыть о них навсегда. Сноровка и умелое применение могут изменить... Нет, усовершенствовать любую технику». «Да, сэмпай!» Мысленно крикнул Харуюки и заблокировал свистящую в воздухе ногу Цербера бронёй левой руки. Металл коснулся металла, в воздух посыпались голубые искры, и рука Харуюки заскрипела. Если бы Харуюки попытался отразить весь импульс, то разница в прочности брони и весе, сложенная с эффектом физической неуязвимости, гарантировали бы то, что броню Сильверкроу раздробит, а сам он получит значительный урон. Но Харуюки не стал пытаться отбивать левой рукой правую ногу Цербера, а начал крутиться и сам, стремясь синхронизировать их вращательные моменты и подавить таким образом импульс. От него требовался абсолютный контроль над телом и крыльями, а точность нужна была такая, словно он собирался пролететь сквозь игольное ушко. Но он сконцентрировался до предела и продолжил манёвр. На самом деле всё отражение, во время которого целостность брони на его руке держалась на волоске, заняло лишь полсекунды, но это время показалось Харуюке в вечностью. Он напрягался так, что едва не сжёг клетки своего мозга. Наконец, сила, которую Цербер вложил в свой пинок, сравнимая по величине со спецприёмом, угасла до необходимого харуюки уровня, и он приступил к следующей фазе. а Резко выдохнул он и, продолжая поддерживать контакт между своей левой рукой и его правой ногой, начал спирально закручивать её. Этот вектор вмешивался в направление оси удара, изначально целившегося в тело Харуюки. Таким образом он мог подавить его окончательно, полностью обезвредив удар Цербера и не получив таким образом никакого урона. Эту технику под названием смягчение, копию приема Черноснежки, он вчера применить не успел. Или, если честно, попросту забыл о ее существовании. Сбор дождевой воды в ладони и ее выплескивание на врага тоже являлись проявлением смягчения. И в течение сегодняшних пяти боев во время обеда Черноснежка пыталась вдолбить в его голову именно эту технику. В голове послышался её величественный голос. «Харуюки, твою технику уже можно назвать смягчением первой стадии, но у каждого приёма есть и следующий уровень. Если тебе нужно просто не получить урон от противника, гораздо проще уклониться от атаки, а не рисковать контактом с его телом. Истинная суть смягчения не в защите. Только когда ты сможешь с её помощью атаковать, она станет той техникой, которой задумывалась». «Да, сэмпай!» — ответил он ей и сконцентрировался ещё сильнее. Послышался странный звук, с которым сознание Харуюки вошло в сверхускоренный режим, и мир перед глазами Харуюки окрасился в новые цвета. Он уже видел каждую каплю ливня по отдельности. Сам Харуюки дал своей версии смягчения имя «Возврат». Но если подумать, то это название было чересчур заносчивым, ведь он до сих пор мог с её помощью лишь вмешиваться в направление движения противника, а вовсе не возвращать его. Чтобы заслужить своё имя, его техника должна обрушивать силу атаки обратно на противника. В тот самый момент Вольфрам Цербер стоял на одной ноге, а его правая нога касалась левой руки Харуюки. Импульс был уже подавлен, и противник начал терять равновесие. Но ему не составит никакого труда отвести ногу в обратную сторону, упереться в землю и начать следующую атаку. Именно поэтому Черноснежка говорила, что рисковать и использовать смягчение исключительно для защиты просто бессмысленно. а Кратко крикнул Харуюки, а затем неожиданно взмахнул правым крылом на взлёт, а левым на снижение. Естественно, его тело моментально накренилось влево. Вернее, даже не накренилось. Возник вращающий момент настолько сильный, что его аватар заскрипел от того, с какой силой его закрутило. И всю эту энергию Харуюки вливал в правую ногу Цербера, скрещенную с рукой Харуюки. Харуюки ощутил изумление, донесшееся из-под волчьей маски. Ему было от отчего удивляться. Тело Сильверкроу вдруг закрутилось, словно пропеллер, передавая энергию вращения в его ногу. Но это еще не конец. Сделав полный левый оборот, Харуюки встал на ноги и с резким взмахом поднял обе руки. В одно целое смешалось собственное вращение Цербера, сила его пинка и вращение Харуюки, и эта энергия с устрашающей силой отшвырнула противника. Цербер отлетел на 10 метров и отскочил от земли, разбрызгав вокруг скопившуюся воду. Начав перекатываться по земле, он вскоре достиг ограждения у края дороги и с силой врезался в него. На мгновение повисла тишина. «Ого!» Дружно раздались удивленные возгласы зрителей. Но их изумил не возврат Харуюки. Шкала здоровья Вольфрам Цербера моментально потеряла почти 20% своего запаса. «Как это возможно? Он ведь под действием физической неуязвимости!» «Что ты меня спрашиваешь? Может от того, что он в воду упал? Хотя нет!» «Да нет же! Даже металлические аватары урона от простого погружения в воду не получают!» А вдруг возбуждённые переговоры стихли. Цербер ловким движением поднялся на ноги и вновь встал в боевую стойку. «Это ещё не конец!» Крикнул он, как всегда, приятным голосом, и вновь бросился вперёд, разбивая своим телом капли. Не добежав пяти метров до Хоруюки, он пригнулся и подпрыгнул. Решив, что противник смог вращением отразить его атаку, потому что он сам пытался атаковать с помощью вращения, в этот раз он собирался пнуть его из воздуха. Скорость мышления и догадливость противника заслуживали похвалы. Воздушная атака тоже выглядела угрожающей. Несомненно, этот удар мог пробить пару этажей какого-нибудь здания шторма. «На!» «Не выйдет!» – крикнул Харуюки и ухватил ногу Цербера правой ладонью. Одновременно с этим он взмахнул крыльями, поворачиваясь на месте вокруг своей оси. Вращающий момент оказался таким мощным, что вместе с Харуюки закрутилось и тело противника а затем с силой врезалась спиной в асфальт. Удар, судя по всему, оказался ещё сильнее, чем в прошлый раз, поскольку в момент падения раздался громкий звук, и асфальт пошёл трещинами. В следующее мгновение возникла и ударная волна, быстро собравшая с собой воду в воздухе и на земле, превратив её в водяной купол. Как и в прошлый раз, противник потерял 20% здоровья. Общий урон перевалил за половину общего запаса здоровья, и шкала окрасилась жёлтым. «Ничего себе! Он довёл Цербера до жёлтой шкалы! Кроу что, действительно отомстит? Но всё-таки почему проходит урон? Разве падение на дорогу не физический урон?» Среди криков зрителей вдруг раздался тихий, но грозный женский голос. «Так вот она, разница между ударами и бросками». Харуюки бросил быстрый взгляд направо и увидел на фоне ливня фигуру воительницы в тёмно-синей броне. На голове у неё один хвост, а значит это Манган Блейд. Но сегодня возле неё стояла и другая фигура с двумя хвостами – Кобальд Блейд. «Как я и думал, Манган уже всё поняла», – мысленно прошептал Харуюки, отходя от лежащего на земле Цербера. Как правильно заметил один из зрителей, и дорога из здания лишь твёрдые объекты, и кажется логичным предположение о том, что любые атаки с их участием будут заблокированы физической неуязвимостью. Вернее, если бы он попытался заставить Цербера врезаться в здание или же от Калу от него кусок и швырнул им в него, то урона бы не получил. Но это касается лишь зданий. С дорогой все не так однозначно. Во-первых, дорога, как и любая другая Земля в ускоренном мире, практически неразрушима. Выражаясь другими словами, у Земли действует та самая физическая неуязвимость, что и у Цербера. Во-вторых, начиная еще с прошлого века, во всех файтингах броски и ударные приемы считаются разными типами атак. В древних двухмерных играх, которые были у Харуюки дома, от броска нельзя защититься, даже активировав полную неуязвимость. Конечно, у Харуюки не было однозначной уверенности в том, что это сработает. Но эту мысль выдвинула вчера Черноснежка во время тренировки, сказав, что броски на землю, возможно, смогут наносить противнику урон. После этого она предложила ему продолжить тренировку смягчения. Конечно же, они прекрасно понимали, что Харуюки не сможет за пару часов научиться обращать атаку движением одной руки, как это делает Черноснежка. Но слияние защитного компонента техники, который Харуюки уже освоил, вместе с опирающейся на крылья техникой аэрокомбо, могло помочь ему обратить атаку противника против него самого, другими словами, обрести истинный возврат. Несмотря на упорные тренировки, клинки черной королевы Блэк Лотус все еще с легкостью резали его броню. После встречи с ее терминальными мечами, кулаки и пинки Цербера показались куда более мягкими и уж точно не такими острыми. Главный компонент смягчения – не пытаться отбить атаку, а принять ее, слить со своими движениями. Душа, наполненная упрямой враждебностью, не сможет ее освоить. «Наверное, вчера я бы не смог применить смягчение, даже если бы вспомнил о нём». Подумал Хороюки, продолжая молча смотреть на медленно поднимающегося с земли вольфрам Цербера. По неровностям его вольфрамовой брони бежали струйки воды. И от этого она казалась ещё более красивой. Заострённый шлем и наплечники вчера казались ему лишь оружием, Ну теперь Харуюки ощутил, что и их можно назвать воплощением этого человека. «Возможно... возможно позавчера, когда у меня ничего не получилось, это тоже случилось потому, что я упрямо пытался отражать всё от себя. Возможно, в основе этого лежат одни и те же принципы. Может принятие и слияние ключ не только к смягчению, но и к чему-то большему. Проскочившую в голове Хоруюки мысль прервал возглас поднявшегося Цербера. «Это ещё не конец!» Бросил молодой волк, избавившись наконец от показной вежливости, и вновь пригнулся. Он оттолкнулся от асфальта с такой силой, что содрал верхний слой, и просто кинулся в сторону Хоруюки. Скорее всего, он поставил всё на своё самое сильное оружие – удар шлемом – Тот самый удар, который принёс ему победу во вчерашней битве. И это действительно страшное оружие. Попади он и здоровье Харуюки могло бы опуститься ещё ниже уровня Цербера. Но! Если противник вдруг ни с того ни с сего применит против тебя особо сильную атаку, не бойся и иди в атаку сам. Это значит, что противник тоже боится тебя. Да! а Испустил боевой клич Харуюки и бросился вперёд навстречу Церберу. Конечно же, он не собирался сталкиваться с ним лбами. За мгновение до столкновения он взмахнул крыльями, прижав себя к земле и ныряя под Цербера. Правой рукой он ухватился за шею противника и тут же кувыркнулся назад. И вновь уровень сотряс грохот, гораздо более сильный, чем два предыдущих. Окружавшие их капли моментально испарились, и зону на мгновенье окутал туман. Когда он рассеялся, Харуюки и зрители увидели Вольфрам Цербера, лежащего спиной на земле, голова и плечи которого наполовину утопали в неуязвимом асфальте. Во время броска через голову противник врезался в землю головой, и асфальт принял на себя всю энергию удара. Его шкала окрасилась в красный. У него осталось лишь 10% здоровья. Скинутые к небу конечности бессильно опустились. Харуюки развернулся и встал рядом с ним на колени. Сквозь бушующий ливень до него донёсся тихий голос. Я проиграл. Вы действительно взяли реванш. Но я счастлив. Уверен, в этом мире есть много сильных людей вроде вас. Харуяки не смог найти ответные слова. Он продолжал смотреть на маску поверженного Цербера. Челюсти этой маски оставались сомкнутыми, но теперь, с такого близкого расстояния, Харуюки увидел, что они не примыкают друг к другу, и между ними остаётся сантиметровая щель. Это не слишком удивительно, ведь он должен как-то видеть окружающий мир. Но внутри этой щели Харуюки не увидел глаз аватара. Там находилась лишь тьма. Но... «Я тоже не останусь поверженным! Я буду работать над собой и становиться лучше! Вот увидите! В следующий раз я одолею вашу технику!» В голосе Цербера даже сейчас не было желчи. Он звучал всё так же чисто, жизнерадостно и переполнялся откровенностью этого мальчика. Но разве не в этом и состоит суть дуэлей? Его технику, которой он безоговорочно доверял, Победили на глазах толпы зрителей, и он проиграл практически в сухую. Даже вчера разница в нанесённом уроне была не такой катастрофической. За весь бой Цербер смог лишь слегка оцарапать шлем Харуюки, нанеся несколько делений урона. И всё же он с лёгкостью принял своё поражение. Это уже не просто показная искренность. Это... это... и есть... твои настоящие чувства... Задал вдруг Хоруюке этот вопрос, забывшись. Ветер неожиданно усилился, и подгоняемые им капли начали нещадно стягать металлических аватаров. В такую бурю зрители не должны были услышать их разговора. Но Цербер, вокруг туловища которого уже образовалась лужа, ничего не ответил. Он продолжал лежать под дождем, словно металлическая статуя. И вдруг шлем Цербера, находившийся точно перед Хоруюке, с тихим звуком защелкнулся до конца. Остался лишь тонкий зигзаг на границе зубов, сквозь который он уже не мог видеть окружающий мир. Харуюки нахмурил брови, не понимая смысла этого действия. А затем произошло нечто еще более необъяснимое. Лязгнула броня, покрывающая левое плечо Цербера. Харуюки посмотрел в его сторону и увидел – что бегущий по наплечнику зигзаг, который он сначала счел орнаментом, раскрылся на сантиметр. Словно его голова и наплечник поменялись ролями. И именно когда Харуюки ощутил это, щель в раскрывшемся наплечнике сверкнула тусклым красным светом. И обомлевший Харуюки услышал, как плечо заговорило. «Наконец-то, мой черед!»